вторник. А на следующий день я поднялся очень рано, чтобы сходить в деревню с Викой. Заглянуть в библиотеку, купить что-нибудь для себя, про войну, про оружие, про какие-нибудь приключения. Ну и посмотреть, кто там какие вещи и материалы продает. Вдруг что интересное попадется. Мы вышли так рано, что последние зомби еще догорали у стен нашей крепости. Один дымился прямо в воде. «Ты уже не думаешь, что это нечестно?» — спросил я, когда мы добрались до грядок и принялись за урожай. «Картошка, морковка и пшеница — все нам очень пригодится». «О, я, оказывается, поэт?» «Нет». Вика дернула себя за рыжий хвостик. «Они все равно же не едят, им не надо». «Точно?» Я вот не был в этом уверен. «Конечно. Ты вообще по сторонам смотришь?» и она поглядела на меня с жалостью. «На других людей». «Они не люди, они глупые селяне, даже говорить не умеют». «Но потому, как они себя ведут, можно очень многое узнать», заявила Вика. Услышав такое, я принялся чесать в железном рыцарском затылке. «Да, такая мысль мне в голову не приходила, ведь обычно на таких мобов в игре я вообще не обращал внимания». Сразу решил, что они скучные и никчемные, только под ногами путаются, разве что их сундуки можно ограбить. Тем временем первые фермеры появились среди грядок, а мы отправились в деревню. «Они все разные», — объясняла Вика на ходу. «Вон тот очень жадный, прямо жадный. Другой наоборот, ему можно продать чуть дороже». На мой взгляд, все эти носатые и бровастые лица были совершенно одинаковыми. Некоторые профессии я мог опознать по одежде. Мясника — по белому халату, священника — по мантии. А вот все прочие ремесленники казались похожими, точно близнецы. Но Вика как-то их всех различала. Да, ей они говорили то же самое харр, что и мне, но оно звучало куда теплее, почти по-дружески. И цены в окне торговли появлялись другие, намного выгоднее, чем когда попытку обмена затевал я. — Это почему так? — спросил я, посмотрев товар мастера по инструментам. Зачарованный алмазный топор — это очень круто, никогда не сломается, только вот стоит прорву изумрудов. — А потому что они меня хорошо знают, — ответила Вика. — Я все время тут, с ними. Дети, бегавшие туда-сюда, и в самом деле собирались вокруг нее и качали головами, когда она пела. А железный голем, напугавший когда-то Ника, поднимал огромную руку, когда мы оказывались рядом, словно изображал приветствие. Ничего себе! Вот и девчонка! Без нее я бы не обошел всех ремесленников и за два дня, а так мы управились довольно быстро. Правда, я ничего не купил. То, что хотел, было очень дорогим, а что мог купить, мне не требовалось. Зачем нам кожаные ботинки, если они стоят как железные? А их мы сделаем сами. Мама всегда говорит, что я прижимистый, и даже иногда ругает, но я считаю, что это хорошо. Зато я увидел среди товаров бронника щит, и с досадой подумал, как же я мог снова про него забыть. Собрался же сделать, и все вывалилось из дырявой, как у зомби, головы. Настоящему рыцарю и повелителю замка без такой штуки никуда, и надо будет ее изготовить. «Давай в библиотеку». — сказал я, когда мы обошли всех. «Ты решил научиться читать?» «Я умею!» Я мрачно поглядел на Вику, но она только рассмеялась. «Ты что, шуток не понимаешь?» Но я все равно обиделся и всю дорогу до библиотеки молчал. Внутри оказалась тьма, тьмущая книг, но ничего интересного, вот совсем. Двенадцать способов полива фермы, история земледелия в Майнкрафте, как украсить дом в пяти томах, экзотические биомы, полное описание. Ну, кому это все нужно? Книг про войну и комиксов то ли не было совсем, то ли их от меня спрятали. Я исследовал очередную полку, когда в щели меж толстыми томами заметил маленькую черную книжечку. «Ой, а это что?» неожиданно заинтересовалась Вика. «Не знаю». Я попытался книжечку выковырить, а потом наклонил голову и прочитал. «Гости из других миров. Справочник». И собрался уже пойти дальше, как вдруг Вика схватила меня за руку и удержала. «Ты чего?» — воскликнул я. «Кто нам мешает вернуться домой?» Вика смотрела на меня так решительно, как никогда раньше. И мне под этим взглядом было неловко. Ну, и нагад. А откуда он взялся? Я так и застыл с отвисшей челюстью. Точно же, ведь он явился из другого мира. Интересно, может быть и про нас в этой книге тоже есть, ведь для местных мы тоже какие-то пришельцы. В общем, пришлось отдать изумруд и забрать томик цвета угля. Но мы так увлеклись в библиотеке, что назад не шли, а бежали, и солнце уползало за горизонт. Мостик убрали, и дверь захлопнули в тот момент, когда за рвом возник первый паук и засеменил в нашу сторону. Я тут же поднялся на гребень стены, чтобы пройтись вечерним дозором. Ух, видели бы меня пацаны из класса и друг Женька, с мечом, в шлеме и доспехах. Точно. Не хватает разве что щита с гербом и лошади. Но ничего, то и другое в Майнкрафте можно добыть. Разве что селфи тут никак не сделаешь. Хотя надо будет подумать над этим. Монстров в деревне этим вечером почти не было. Они все кучковались вокруг нас. Только вот что интересно рядом спаунились немногие, почти все приходили из леса на западе. Глядя на это, я чесал в затылке. и шевелил извилинами.